Глава 83 Перейдя в соседнюю пещеру, Зуби подал другой узнице еще одну кружку штявы. Лавкиния проглотила суп вместе с белыми комками. «Спасибо!» — вежливо поблагодарила она. «Как чувствуют себя дети?» «Маленькие человечки в полном порядке», — ответил скрет, разглядывая когти на ногах. Хотя девочки немного сердятся и не хотят есть штяву. «Полагаю, мальчик тоже отказался от еды», — спросила Лавкинья, многозначительно взглянув на Зуби. «Мальчика нет». «Что? Мальчика отдадут королю Дракомору, сердце отдадут горе». Зуби не нужно было ничего объяснять. Лавкинья все поняла с полуслова, и еще она поняла, что это ее единственный шанс на спасение. Зуби повернулся, чтобы уйти. постой остановила его лавкиня ты кое чего не знаешь, верно я много чего не знаю, согласился скрет и побрел прочь по коридору при этом он издавал негромкий цокающий звук который как догадалась лавкинья означал смех ты кое что не знаешь о маленьком принце продолжала она король его не обменяет вы не получите сердце горы зубе обернулся В сумерках его выпученные глаза светились зеленым. «О чем ты говоришь?» — лавкиня поманила его ближе. «Я расскажу тебе короткую и правдивую историю». И она поведала Зубе о побеге из замка, о том, как за ними гнались королевские стражи, личная гвардия короля, и как они спаслись только благодаря тому, что сумели оседлать великур, «За принцем гналась королевская стража?» — ахнул Зуби. «И они хотели ему зла?» «Да», — ответила Лавкинья. «Потому что он помогал тебе?» «Нет, я тут ни при чем. Они сказали, что король хочет видеть мальчика. Они пришли за принцем, но я сразу поняла, что у них недоброе намерения Но почему?» Тут Лавкинья вынуждена была признаться, что она этого не знает. «Все очень странно», — заключила она. «Сдается мне, что в замке маленького принца любит совсем не так сильно, как вы думаете». Зуби сокрушенно покачал лысой головой. «Думаешь, король не хочет, чтобы он возвращался?» «Уверена, что король хочет, чтобы его не было на свете». «Выходит, дракомор не обменяет принца на сердце горы?» «Нет». «И принц не будет гарантией безопасности для Модрик Раля?» Ловкинье пожал плечами. «Скажу откровенно, мне кажется, приглашение скретов на королевскую свадьбу выглядит очень подозрительно. По-моему, это ловушка». Зуби, что было силы, хлопнул себя по лбу. «Какие же мы глупцы!» — закричал он. «Но вы-то, вы-то каковы! посылаете приглашение, чтобы заманить нас к себе и погубить. Грозите смертью своим же детям!» «Нет, вы, люди, еще более странные, чем я думал. Кралю грозит смертельная опасность. И принцу тоже!» Лавкинья искоса наблюдала за ним. «Что ты собираешься делать?» «Не знаю». Зуби принялся возбужденно расхаживать взад-вперед перед решеткой. «Я не знаю, что делать. Зато я знаю», — ответила Лавкинья. «У меня есть план».